Глава 15. Эту ночь путники провели под открытым небом. Однако дождь уже перестал, и одежда высохла прямо на них. Они плотно закутались в одеяло, и Биллис свернулся к тесно прижавшись к Мэтью. Мальчика колотило еще накануне вечером. Ночью, неожиданно очнувшись, Мэтью обнаружил, что его снова трясет, только еще сильнее. Хотя ночь обошлась без дождя, Воздух был довольно прохладным. Мэтью тихонько обратился к мальчику, но не получил ответа и заключил, что Белли дрожит во сне. Только бы найти Джейн, потом все будет проще. Он попробует построить что-то вроде постоянного обиталища, подобное жилью давишнего рыжеволосого отшельника. Уши Джейн-то сумеет как следует присмотреть за Белли. Она всегда отлично управлялась с детьми. Конечно, и у них не обойдется без проблем. Но в этот темный предутренний час, когда людей обычно охватывает неуверенность, а то и отчаяние, Мэтью почему-то чувствовал надежду на будущее и оптимизм. Они разыщут Джейн, а после этого все пойдет как по маслу. Он вспомнил Эйприл, и у него похолодело внутри. Стремясь избавиться от неприятного чувства, Мэтью постарался выбросить ее из головы. Он найдет Джейн, и все будет в порядке. Успокоившись на этой мысли, он снова забылся. Когда поутру Мэтью предложил Билли позавтракать, тот отказался, сославшись на отсутствие голода. Блюдо и впрямь было не больно аппетитным, холодное мясо из банки, поэтому Мэтью не стал настаивать, решив, что позднее им, быть может, удастся развести огонь. Облака поднялись выше, и над головой, то и дело появлялись просветы чистого неба. Были все основания надеяться, что еще до полудня небо совсем очистится. Но если ты не поешь. — Мы не сможем идти! — спохватился Мэтью. — Что ж, попытаюсь! — сказал Билли. К полудню солнце действительно вышло из облаков и надолго воцарилось в небе, быстро согрев землю. Мэтью нашел плавника, разложил костер и сварил мясную похлебку и кофе. Билли все так же не испытывал голода. Однако уступил настояние Мэтью и кое-что проглотил. Он не отходил от огня, хотя солнце уже сияло изо всех сил. И все, тянул руки к пламени, пытаясь согреться. Мэтью решил, что мальчик переохладился и теперь ему необходимо тепло и покой. Он задумался, не лучше бы было вернуться в лачугу к отшельнику но отклонил эту мысль. Теперь их отделяло от Бэтла не более сорока миль. Завтра вечером, самое позднее послезавтра, они уже будут там. Однако через сутки продвижение замедлилось. Сперва мешали только Ставшие привычными разломы и трещины, однако их становилось чем дальше, тем больше. Они увеличивались в размерах. Там и тут вздымались свежие холмы, свидетельство титанического напора, которому подверглась земная отверть. Как-то раз им попалась спортивная машина с воздетым к небу капотом и зарывшимся в грунт багажником. К приборной доске навеки приросли останки двух автомобилистов. На одном скелете был Заплесневевший смокинг, череп другого, украшенный остатками русых волос, красовался над красным трепием, в котором еще можно было узнать шелковое вечернее платье. Автомобиль вместе с пассажирами определенно побывал под водой. Сперва их зажало в трещине во время землетрясения, а потом здесь прокатилась волна цунами. В землю вросло еще много разных предметов, которые, оказалось не под силу унести волне: доски, стальной рельс. Гаражная дверь, завязанная узлом телевизионная антенна, а также табличка с надписью «Шекспировская дорога». Мэтью сообразил, что здесь лежал раньше прибрежный городок Литтлгемптон или Уэртинг. Билли тащился сзади и помалкивал. Видя, до чего он изнемок, Мэтью устраивал теперь привалы все чаще. Вскоре перед ними открылись следы невиданной доселе катастрофы внутрь суши и вдаль по морскому дну тянулся зазубренный гребень которому не было видно конца не в состоянии обойти новую преграду путники были вынуждены вскарабкаться на нее штурм оказался нелегким даже для мэтью Билли же и подав на то и дело спотыкался и съезжал вниз посмотрев вдаль с вершины гребня путники поняли что преодолели футов сто и глазам предстала плоская равнина по которой они прелись до этого далее До самого горизонта простиралось дно Ла-Манша, завершаемое какими-то холмами. Мэтью усмекнул, что это должно быть, наконец-то, закончившие навигацию пассажирские лайнеры серии «Квинс», и указал на них Белли. Тот молча кивнул, и Мэтью впервые заметил, как потускнели его глаза. — У тебя еще остались сириски? риски? — спросил Мэтью. Белли снова кивнул. — Так возьми, авось повеселеешь. — Что-то не хочется. Мальчик поднял на него глаза. «Может быть, вы сами хотите риску, мистер Коттер? «Нет, спасибо». «Ну как, идем дальше?» «Я готов». Билли нагнулся было, чтобы взвалить на плечи свою торбу, но Мэтью остановил его. «Отдохни от тяжести. Я сам понесу твой груз». «Я вполне справлюсь». «Ничего, я тоже справлюсь». Мэтью потрогал лоб мальчика и почувствовал, какой он горячий. — Надеюсь, не позднее завтрашнего дня мы найдем место для остановки и нормального отдыха. Оглядев окружающую их унылую пустыню, он вздохнул. Не можем же мы оставаться здесь. После гряды им пришлось подниматься дальше вверх. Склон был совсем пологим, однако это все-таки был подъем под конец окончательно их измучивший. К тому же землю под ногами покрывали бесчисленные трещины, рытвенные и булыжники самых разных размеров. От камушка до валуна в человеческий рост. Даже выше линии сплошного разрушения, оставленной цунами, не было ни единого, ни перевернутого камня. В одном месте им попалась целая роща выкорчеванных деревьев. Путникам не удалось пройти того расстояния, о котором мечтал Мэтью. Пришлось устроить ранний привал, поскольку мальчик буквально валился с ног. Солнце клонилось к закату. Мэтью попытался развести огонь, но потерпел неудачу. Он вскрыл банку сардин, но Билли отказался есть. Мэтью накрыл его одеялом и присел рядом, болтая обо всем, что придет в голову, лишь бы развлечь малолетнего спутника. Через некоторое время, по размеренному дыханию Билли, Мэтью понял, что он уснул. Среди ночи Билли вскрикнул, и Мэтью проснулся. Мальчик снова трясся, только гораздо сильнее, чем раньше. — Что с тобой, Билли? — сполошился Мэтью. — Я хочу домой! — Билли громко всхлипывал и задыхался. Его горе напоминало скорее тоску взрослого, чем детский каприз. — Мне не нравятся деревья. — Да он бредит. — Здесь нет никаких деревьев, Билли, — успокаивал его Мэтью. — Все будет хорошо. — Деревья поломаны. Мне холодно. У меня замерзли ноги. — Завтра мы найдем для тебя теплое местечко. Теплое и удобное, — приговаривал Мэтью, — прижимая к себе чудушное тельце мальчика. «Постарайся уснуть, Белли!» В конце концов, мальчик забылся. Матью еще некоторое время лежал без сна, думая об опустошении, которое окружало их. Участки, подвергшиеся более сильному разрушению, располагались поясами. Предыдущим примером такого чередования был остров Олдерни. Завтра эти гиблые места останутся позади. Дальше будет легче. К вечеру... А то и раньше они доберутся до Бетла. А потом то дело не только в том, чтобы успокоить мальчика. Потом действительно все будет куда лучше. На утро Белли вроде бы немного полегчало. Он снова защебетал и поел ветчины. Однако Мэтью все еще не позволял ему навьючивать на себя груз. Трещин и осыпей попадалось теперь меньше, а один раз им встретилась роща, все деревья, в которой выстояли в землетрясении вскоре путники набрели на развалины должно быть окрестности брайтона и теперь шагали по долине окруженные с обеих сторон холмами как то раз мэтью углядел на склоне движущееся белое пятнышко видимо послась овца в нем снова жила надежда вдруг после опустошенных земель начнутся более тучные белли шел неуверенно приходилось развлекать его рассказами о том что ждет их впереди Ландшафт становился все более оживленным. Значит, выше, среди холмов, они набредут на местечко, окруженное деревьями, не поломанными, а такими, на которые можно залезть. Они построят избушку наподобие лочуги отшельника, но только попросторнее. Там с ними заживет Джейн, которая будет выхаживать Бели, пока ему не полегчает. Потом она станет заботиться о них обоих, а они займутся заготовлением дров на зиму. Когда так приятно отдохнуть у огня. Бели что-то ответил, но Мэти не сразу разобрал его слова. Что ты сказал, Бели? Нам еще долго идти. Скоро уже. Потерпи, старина. Вот доберемся туда, и ты сможешь отдыхать сколько захочешь. А сейчас тебе не хотелось бы передохнуть? Нет, покачал головой мальчик. Лучше не медлить, мистер Коттер. Подъем должен был вот-вот завершиться. Спуск будет не в пример легче, и их взору предстанут те самые холмы, которым они держат путь. Когда видишь цель, идти становится гораздо веселее. Передохнем на вершине», — решил Мэтью. «Я покажу тебе оттуда, куда мы идем. Солнце вышло из-за облаков, и последние двести-триста ярдов путники поднимались, наслаждаясь его лучами. Когда Мэтью впервые увидел, что ждет их по ту сторону, То его сперва ослепило серебряное мерцание, и он замер, не веря собственным глазам. Мало-помалу он понял, куда забрел. Это было море. То самое, которое, казалось, исчезло с лика земли. Небесно-голубое, обласканное солнцем море тянулось до самого горизонта, без единого признака суши. Мэтью стоял в замешательстве, стараясь понять, что же произошло, и вспоминая. В такой же летний день они впервые очутились на своем острове. Перед ними простирался такой же голубой и серебром простор, и они были вдали от всех, они были одни. Рядом с ним стояло маленькое существо в малиновой куртке с голубой подкладкой. Существо восхищенно ахало, и он знал, что наконец-то обрел то, что искал, что все невзгоды и провалы остались позади. Однако знал он и другое: К счастью рано или поздно Наступит конец. В его ушах раздался голос Эйприл: Я презираю вас как мужчину, однако я почти завидую вам как человеку. Для вас ведь ничего не изменилось, кроме декораций. Сейчас он спорил с ней так, как не мог поспорить тогда. Она стоит того, чтобы ее искать, чтобы бросить ради нее все остальное. Вы уже ее потеряли, возражал голос Эприл. Это случилось тогда, когда она уехала когда она, повзрослев, зажила собственной жизнью. Вы искали всего лишь свои фантазии. — Нет, не фантазии, а живое существо. Она могла бы выжить. Какой-то шанс существовал. — Никакого шанса. Вы знали это с самого начала. Вы избрали фантазии, потому что не могли взглянуть в лицо реальной жизни. Вы никогда не были на это способны. — У вас все сложилось иначе. Вы сами похоронили своих мертвецов. Да. Он расслышал теплоту, силу и одновременно горечь в ее голосе. «Да, я похоронила своих мертвецов». Матью отвернулся от нее, от ее обвинений, от ее болезненного, уродливого опыта, и возрился на море прошлого. Ночью прошел дождь. Он слышал, как струи хлистали по окну его гостиницы, и утро выдалось свежее, чистенькое, необыкновенно ясное. Золотые бутоны утёсника слепили глаза. Джейн убежала вперед по тропинке, срывая цветы. И он поспешил за ней. «Они заживут здесь», — думалось ему. «Этого счастья хватит на несколько лет. А потом он станет вспоминать былое». И снова голос Эприл. «Вы выбрали фантазии уже тогда, много лет назад». «Реальность, а не фантазии. Я знал, что в конце концов её лишусь». Я был к этому готов. А потом? Потом? Потом ничего не было. Ничего значительного. Вот именно. Поэтому я вас и презираю. Море, — подумал он, — целительная красота. Покой. Застыть, глядя на эту бесконечность, когда рядом с тобой затаил дыхание маленький человек. Ее тело покоится теперь где-то там, далеко, под неподвижной толщей воды. Однако она только что была с ним рядом, в этом не может быть никаких сомнений. Он поспешно оглянулся. Оглядываясь, Мэтью уже готов был принять то, что его ожидало. Рядом с ним стояла вовсе не Джейн, тут был Билли, недоверчиво разглядывающий море и все еще лихорадочно дрожащий, несмотря на пригревавшее солнышко. Мэтью довел свои фантазии до горького завершения и похоронил их в морской пучине. Теперь это не так важно. Важно другое. Мальчик болен.